Стук в дверь. Я была голодна. Мне хотелось пить. Поэтому я поела хлеба с сыром, запивая джином с тоником. Я сидела на диванчике Кристины, рассеянно смотрела дублированный на испанский фильм «Индиана Джунс» и «Последний крестовый поход». Мне всегда нравилось лицо Харрисона Форда. Оно такое мягкое, как старый тапочек как обычно и бывает с кинозвездами. Те, что хороши в своем деле, становятся нам близкими знакомыми, и всякий раз, когда видишь их, кажется, будто они тебя и не покидали. Они скрашивают наше одиночество, согревают нас. Дэниел любил фильм, который сняли до этого. «Индиана Джонс» и «Храм судьбы». Особенно сцену пира, когда в супе обнаруживают глаз. Этот и еще «Возвращение джедая» были его любимыми поэтому просмотр фильма вызывал щемящие чувства. Фильмам в 80-х уже 40 лет, но для меня они слишком современные. Думаю, я часто смотрела старое кино. Иногда «Черно-белые» из другой вселенной. «Римские каникулы». Это случилось однажды ночью. Его девушка «Пятница». Или, если хотелось добавить света, «Американец в Париже». Настоящая классика. Ты еще слишком молод, чтобы наткнуться на нее, полагаю. Мне нравилось смотреть фильмы, которые я видела ещё до встречи с Карлом, ещё до того, как стала матерью, которые вышли ещё до того, как я родилась. Это помогало не существовать какое-то время, сбежать в мир, в котором ещё не появилась моя боль. Пока я смотрела фильм, случилось кое-что, из-за чего я подпрыгнула на диване. В дверь постучали. Было уже довольно поздно. За окном темно, в июне-то напомню. Дни длинные, но, полагаю, это Ибица, а на Ибице не знают, что такое поздно. Я открыла дверь и увидела мужчину. Крупного мужчину, широкого в плечах. Руки все в мускулах, взгляд быка. Высветленные волосы и татуировка распятия или кинжала под левым глазом. От него исходила опасная энергия, бьющая через край. Вся кожа была в шрамах. Ростом семь футов, так мне показалось. Похож на валун, обретший сознание после того, как его искупали в живой воде. Он будто бы прилагал большие усилия, чтобы выглядеть так пугающе. И одну руку он держал за спиной. Я гадала, нет ли в ней оружия. «Вы не Кристина», — проговорил он. Он был британцем, кокней, Или, может, из Эссекса?» «Простите», — ответила я. «Нет, я не она». «А где она?» «Её тут нет». Я не хотела говорить ему, что она умерла. Не хотела с ним вообще разговаривать. Мужчина улыбнулся. Довольно застенчиво. «Передайте ей, что заходил Фрэнки. Скажите, она была права. Была права насчёт всего. Передайте ей от меня спасибо». И это тоже ей. Он вынул руку из-за спины и протянул мне. У меня душа ушла в пятки, будто я шла по горбатому мосту. Но когда я увидела, что в его руке, то рассмеялась от облегчения. Это был огромный пакет с мармеладными мишками. Она сказала, что любит сладости, сказал он, широко улыбаясь. Ананасовые мишки ее любимые. Там такие тоже есть. Просто в благодарность. Ясно ответила я. И собралась было сказать ему правду про Кристину, но он уже отвернулся. «Спасибо», — сказала я. И когда металлические ворота со стуком закрылись за ним, почувствовала себя виноватой за то, что судила по внешности. Я услышала, как хлопнула дверца машины, а затем зазвучала электронная музыка, похожая на громкое биение сердца.